Глава 11. Анна вошла в квартиру и сразу поняла, что Матвей приехал проведать маму. Она всегда легко догадывалась, кто дома, Сергей, Матюшка или они оба вместе. И раньше догадывалась, когда все они составляли единое целое, и, как ни странно, даже теперь. У нее вообще было много подобных талантов, которые она и сама не умела объяснить. Она могла мгновенно определить, что изменилось в доме за время ее отсутствия. Неважно, уезжала она надолго или просто уходила на пару часов. Еще могла купить любую обувь без примерки. Хоть себе, хоть мужу, хоть сыну. И ни разу не ошиблась. Обувь сидела, как на заказ, шитая. Анна над этими своими талантами только смеялась. И вполне искренне говорила, что они отнюдь не приближают ее к Леонардо да Винчи. «Ты поел, маленький?» — громко спросила она, снимая в прихожей туфли. «А то...» Маленький вышел из комнаты, взял у нее плащ и повесил в шкаф. «У тебя там такой борщец в кастрюльке, что мертвый встал бы поесть. И не лень же тебе такое выстряпывать». Привычка свыше нам дана, засмеялась Анна. Продолжение про то, что замена счастью она, она опустила. Матвей не только поел, но и искупался. Темные волосы были мокрыми, переоделся в свои старые, чуть ли не школьные, еще драные джинсы и блаженствовал с книжкой на диване в гостиной. Впрочем, достаточно было Анне тоже переодеться, умыться и усесться рядом с ним в кресло, чтобы она поняла, что блаженство — это только внешнее и даже отчасти показное для нее. На самом деле он был неспокоен, и этого трудно было не заметить, во всяком случае ей. Тревога снова шевельнулась у нее в душе. Хотя прошло уже две недели, и тот человек больше не звонил, но ведь это ей не звонил, а Матвею, может быть, и звонил. А может быть, не звонил и ему, но ведь неизвестно еще, что лучше. Если в ближайшие пять минут сам ничего об этом не скажет, спрошу, — решила Анна. Начнет врать, сразу ведь пойму. «Ма, спросить можно?» — вдруг поинтересовался Матвей. «Обращайтесь, товарищ Ермолов», — улыбнулась она. «Что это ты, как в армии?» «Да так. Слушай, а что это значит?» Он пролистал книгу, которая лежала у него на животе, и прочитал. «Есть женщины, сырой земле родные». И каждый шаг их, гулкое рыдание, сопровождать воскресших и впервые приветствовать умерших их призвание, И ласки требовать от них преступно, и расставаться с ними непосильно. — Ну и что же тебе непонятно? — Анна снова не сдержала улыбку. — Так ничего непонятно. Разве бывают такие женщины? — спросил Матвей. — Конечно, — подтвердила она. — Думаешь, Мандельштам их выдумал? — Например. — Например, твоя бабушка. «Антоша», — удивился Матвей, — «что-то я ничего такого не замечал». «Ты и не мог замечать», — Анна наклонилась и чмокнула его в нос. «Ты мальчик ясный, у тебя пока вся жизнь как на ладони. А что не на ладони, того ты и не замечаешь. Но, поверь мне, это именно про нее написано. Просто точь-в-точь. Точь. Я тоже этого не понимала, когда маленькая была», — добавила она, чтобы ребенок не обиделся. Но Матвей, кажется, и не думал обижаться». Он вообще не обижался на нее, разве что когда был совсем маленьким, и она запрещала ему что-нибудь настолько категорические, что даже он со всем его упрямством не мог противоречить. Но подобных запретов было до того мало, что можно считать и вовсе не было. «Не так живу, а, мам?» — вдруг спросил он. «Почему не так, Матюша?» — даже растерялась Анна. «Конечно, она постоянно твердила ему, что надо закончить университет, бросить сомнительную работу на депутата» и заняться чем-нибудь таким внятным. Но сказать мальчику, что он живет не так, да еще когда он сам об этом спрашивает, да еще таким незнакомым, совсем взрослым голосом, этого Анна просто не могла. Да черт его знает почему. Матвей отложил книгу и смотрел теперь невидящими глазами куда-то в темноту, за открытой дверью пустого отцовского кабинета. Я этого раньше даже и не чувствовал, только сейчас. Видно, вырос, пора под ладонь заглянуть. Он улыбнулся, но зеленые глаза остались невеселыми. Это у меня после Владикавказа началось. Думал, просто депресняк накатил, пройдет, а не проходит. Я, понимаешь, понял, что стал просто частью чего-то, какой-то системы, что ли. Как она работает, так и я должен буду работать. А я хочу этого или нет, неважно. И вот это мне поперек горла, хотя спроси меня, почему, не объясню. «А ты все-таки попробуй», — попросила Анна. «Попробуй, матюшка, ведь мне можно и неясно объяснить». «Да меня просто с души там воротило», — сказал он, помолчав. «Столько людей этим взрывом искалечило, да еще детей. А он, ну, депутат мой, по больницам таскается и на камеры позирует. Вроде как сочувствует, но я-то знаю, что хрена он кому посочувствует. Разве себе, да и то с пьяну. Так имич нарабатывает. И черт бы с ним, чего с него взять?» «Но я-то зачем за ним хожу?» «Так мне, мам, стало тошно, что хоть возьми да удавись. Я знаю, что ты скажешь». Улыбка все-таки мелькнула в его глазах. «Что надо получить диплом? И что?» «Депутатами управлять? Нужное дело». «Но ты же сам этот факультет выбрал. Мы ведь тебя не заставляли», — напомнила Анна. «Папа хотел, чтобы ты на математику шел. У тебя прекрасные способности. А ты хотела, чтобы я на искусствоведение шел». «потому что у меня и к этому прекрасные способности». Теперь он улыбнулся уже не глазами только, а по-настоящему знакомо и любимо. «А я хотел быть самым главным и пошел учиться на начальника, потому что и к этому у меня тоже способности имеются, как жизнь показала. Это я в вас, между прочим», — сообщил он. «Вы же у меня оба начальники, особенно папа. Но и ты, маманька, тоже, и ты не переживай», — добавил он уже совсем обычным своим лихим тоном. «Мое честолюбие полностью удовлетворено, так что можешь мне не льстить», — засмеялась Анна. «А почему это, кстати, папа вдруг из математики в бизнес подался?» — вспомнил Матвей. «Все собираюсь тебя спросить, и все как-то забываю. Я же подробностей по малолетству не знал». «Во всяком случае, не потому, что хотел быть начальником», — пожала плечами Анна. «Честолюбие у него есть, конечно, но мне всегда казалось, что его честолюбие...» Лежит не только в социальной, сколько в какой-нибудь другой сфере, отвлеченной, логической, не знаю, как это назвать. Ему нравилось жить в ясном математическом мире и понимать, что он этим миром полностью владеет. Вот что мне казалось. «Да ты у него самого спроси», — посоветовала она. «А ты лучше объясняешь, чем он», — хмыкнул Матвей. «Я у него уже спрашивал. И что он тебе сказал?» Сказал, что должен был это сделать, иначе перестал бы себя уважать. Доходчиво объяснил, что и говорить. Получается, я, чтобы себя уважать, бизнесом должен заниматься. Так я и занимался, только эффект, в смысле самоуважения, почему-то вышел обратный. Матюша, я думаю, он сделал это из-за меня, тихо сказала Анна. То есть и из-за тебя, конечно, тоже и из-за бабушки. Время тогда было такое, что мы все растерялись и не знали, что делать просто не знали, что нам делать, чтобы завтра было что-то поесть. Теперь трудно в это поверить, но было именно так. «Что?» И Антоша растерялась, удивился Матвей. «Вот уж представить не могу». «Антоша, пожалуй, нет», — согласилась Анна. «Но тоже. Думаешь, папе приятно было видеть, как она начинает распродавать то, что у нее на память об отце осталось. Музыкальную шкатулку чуть не продала», — вспомнила она. Папа тогда так рассердился, что я думала, у него сердечный приступ случится. А буквально через два дня все и произошло. Что произошло, не понял Матвей. Левочка Шнеерсон, это тетя Фай, старший сын с пятого этажа, ты его не помнишь? Предложил папе стать представителем Форсайт энд Уилкис в Москве. Как же Левочку, я не помню, улыбнулся Матвей. Он смешной такой был. Они когда с папой водку пили, то Левочка мне потом жирафиков из крылышек делал. «Ну, знаешь, если бутылка не с винтом, а простая, то когда с нее пробку сдерешь, то у этой пробки такой хвостик торчит, как шея», объяснил он непонятливой маме. «И если эту пробку на хлебный мякиш надеть, а потом в него четыре спички вставить, то как раз получается жирафик». Ну, в общем, выпили, закусили, покурили, а из отходов сделали ребенку игрушку. «У меня целое стадо на подоконнике стояло, неужели не помнишь?» «Я и не думала, что это Лёвочка тебе наделал», — засмеялась Анна. «А как это он, между прочим, папе мог предложить в английской компании работать?» — спросил Матвей. «Тем более он же вообще не бизнесмен, а художник». «Так ведь он к 92-му году уже пять лет в Лондоне жил», — объяснила Анна. «Джереми Форсайт — это его тесть. Компания у Форсайта и у Уилкиса была молодая, активная, а российский рынок привлекательный, но опасный. Но и нужен был надежный представитель в России» притом русский, потому что фирма не могла себе позволить из Англии менеджера сюда на жительство прислать. А папа подходил по всем статьям. «Они что, кандидата математических наук искали, чтобы телевизионное оборудование продавать?» — хмыкнул Матвей. «Крутой же у них был менеджмент». «Но все-таки он еще маленький с какой-то даже радостью», — подумала Анна. «А может, просто живет совсем иначе, и все прежнее ему уже непонятно?» Они понимали, что человек с университетским образованием — с ученой степенью, со свободным английским, к тому же бывавший на Западе, пусть и на ученых конференциях, это человек с некоторыми гарантиями вменяемости, — терпеливо объяснила она. А Левочка поручился, что папа не украдет их деньги. Вот и все. Очень просто. Теперь это действительно выглядело так просто, что могло быть объяснено в двух словах. «А ты, ма?» — спросил Матвей. «Вот уж как ты до бизнеса додумалась, я вообще не могу представить». А «Что я пожала плечами Анна? Я же говорю, папа занялся бизнесом из-за меня, и если бы не он, я бы потеряла все, что мне было дорого. В смысле, в работе?» уточнила она. И тут же насторожилась. «А что это тебя вдруг на элегические расспросы потянуло? Что случилось, Матвей?» «Да ничего не случилось. Лежу, стихи читаю непонятные». «Думая вот, как это может быть, чтобы у женщины ласки было требовать преступно? А главное, как это, чтобы с ней расставаться было непосильно?» «Да ты влюбился, что ли?» — спросила Анна. «Так я всегда влюбленный», — уверил ее Матвей. «Я же не до проституток. Хожу. Ясное дело, периодически влюбляюсь». Периодически улыбнулась Анна. Ух, ребенок, ну как с тобой разговаривать?» «Да у меня все нормально», — сказал он. «А ты, по-моему, хочешь спать». «Хочу», — призналась она, — «устала сегодня ужасно». «Ну и ложись, а я еще почитаю. Переночую сегодня у тебя». «Ага», — в тон ему ответила она, — «спокойной ночи, маленький». Анна в самом деле устала, потому что сегодня целый день встречалась с совершенно незнакомыми людьми по финансовым делам предметного мира. А это утомляло даже больше, чем, например, недавняя беседа с сумасшедшим автором, который требовал немедленно опубликовать его статью, а иероглифической символике на крыльях бабочек, уверяя, что это тоже предметный мир, а не жизнь насекомых, да вдобавок норовил поучить Анну, как правильно делать журнал. Но то ли тревога за сына, то ли просто разговор с ним, в самом деле проникнутый какой-то ненужной элегичностью, отогнали сон. И она лежала в своей стеклянной спальне, смотрела в тревожное весеннее небо, освещенное вечным городским полузаревом, и невольно предавалась тому, что было для нее самым мучительным, а потому ненужным воспоминанием. Если бы не сильнейшая встряска, которая прошла по всей жизни, и все в ней перевернулось с ног на голову, или, может быть, с головы на ноги, в любом случае это было нелегко, Анна никогда не стала бы главным редактором так рано. А может, и вообще им не стало бы, потому что ее совсем не интересовали интриги, без которых была невозможна даже скромная карьера, не говоря уже о карьере такой серьезной, как должность главного редактора солидного журнала. Хотя вообще-то к тому времени, когда перестройка стала не столько радовать, сколько тревожить и даже пугать, Анна Ермолова по всему подходила для этой должности. 27 лет, возраст, конечно, не слишком солидный, но зато и не предпенсионный. Окончила историю, искусств в МГУ, старший редактор. «Пишет прекрасно. Да, кстати, и живет чуть ли не в одной квартире с редакцией, так что журнальная жизнь для нее почти что домашняя. Поэтому, когда бессменная Инна Герасимовна, выйдя из больницы после второго инфаркта, сообщила, что видит ее своей преемницей, Анна не слишком удивилась. Да и чему удивляться, не завод же ей предлагают возглавить. Академический журнал для кого-то может быть скучноватый, но вообще-то даже популярный, потому что в каждой статье что-нибудь эдакое, не по-советски свободное, сказано между строк. Начальство где-то в Академии наук в непосредственную работу теперь почти не вмешивается просто потому, что занято какой-то своей академической перестроечной дележкой. «Лучше тебя, Аннушка, не найти», — сказала Инна Герасимовна. «Назначение твое я беру на себя. Сейчас ведь сама видишь, какой бардак». «Про что уверенным тоном скажешь «это можно», то и будет «можно». «Мы тебя проведем как выбор трудового коллектива». А уж трудовой коллектив против тебя возражать не будет. Знала бы тогда Анна, что через четыре года весь этот маленький трудовой коллектив будет смотреть на нее, как дети смотрят на циркового фокусника. Вот-вот выщелкнет пальцами бенгальский огонь, и все кругом засверкает, как в сказке. А она вместо сказочного преображения мира должна будет сообщить, что журнал закрывается, потому что финансировать его Академия больше не может. И мало того, что надо сказать об этом Наташе, Валентине, Павлику, которые ей верят больше, чем себе, надо самой осознать, что той жизни, в которой работа была частью дома и которую она самозабвенно любила, этой жизни не будет больше никогда. Конечно, с голоду она не умрет, и даже придумывать ничего не надо для этого. Сережа не даст ей умереть, но разве дело только в голоде? Вернувшись после беседы с академическим начальством, Анна целый день лежала на диване, отвернувшись к стене, и старалась внушить себе, что жизнь не кончена, и что миллионы женщин просто ведут домашнее хозяйство и вполне счастливы. И она ведь тоже только этим и занималась два года в Белоруссии, и тоже была счастлива, и как счастлива. Но все эти самоуговоры были напрасны. Огромный кусок вырвался из ее жизни – и глупо было делать вид, будто ничего особенного не происходит. Прежде она сразу рассказала бы обо всем мужу, но теперь ей стыдно было это сделать. Что она ему скажет? «Сережа, мне придется бросить дело, которое я люблю. Ах, какая патетика!» Можно подумать, он не бросил дело, которое любил. А учить студентов тому стройному и ясному миру, который являла для него собой математика, он любил. Он вообще любил студентов, и они его любили. Его и солдаты в Сябровическом гарнизоне любили, и всегда, когда удавалось, домой к нему заходили, чтобы с ним поговорить. Анна прекрасно это помнила. Все это он любил и все это бросил, потому что... Потому что он такой, а не другой, и потому что так получилось. К тому времени, почти к ночи, когда Сергей вернулся с работы, настроение у него было такое, что хоть в петлю. Она совсем не хотела, чтобы муж это заметил, и пока он был в ванной поспешно умылась на кухне, поставила разгреваться суп, сунула в духовку глиняные горшочки с гуляшом. Все это она делала по инерции, все это было нетрудно. Но притвориться перед Сергеем, будто у нее все в порядке, было не то что трудно, просто невозможно. Все ее неприятности, которые он мгновенно замечал по ее настроению, почему-то всегда воспринимались им как пустяки. Во всяком случае, он расспрашивал о них именно таким тоном, каким расспрашивают о каких-нибудь не стоящих внимания глупостях. И этот вечер не был исключением. Конечно, Сергей заметил ее состояние сразу же. Но только через полчаса, когда уже и суп был съеден, и гуляш, и заварился чай, он, наконец, поинтересовался. «Ну, Анютка, почему у тебя нос картошкой и глаза тоскующие собаки?» «Семейная жизнь опостылила». «Быт заел». «Вечно ты со мной, как с дамочкой в парикмахерской». Анна невольно улыбнулась и быстро посмотрелась в стеклянную дверцу кухонного буфета. «Неужели и правда нос так распух? Думаешь, мне может опостылить жизнь с тобой? А ты думаешь, я часто беседую с дамочками в парикмахерских?» поинтересовался он. «Давай, девушка, колись, что у тебя за непонятки?» «Господи, Сережа!» «Что это? Все деловые люди теперь так разговаривают?» Теперь Анна уже не улыбнулась, а засмеялась. Второго такого человека, который умел бы двумя фразами вывести ее из состояния безнадежного отчаяния, просто на свете не было. «Это я сегодня с милицией общался», — объяснил Сергей. «С таможней у меня возникли проблемы. Пришлось в ножки падать ментам». «И как тут было лексику не усвоить?» «Ты в сторону-то разговор не уводи», — напомнил он. Может, у тебя любовник появился, и ты по этому поводу страдаешь. Должен же я знать. Если бы любовник, — вздохнула Анна. Как мечтательно ты об этом говоришь, — засмеялся он. Ну так как же? Колодца ей пришлось буквально две минуты. Все было ясно, однозначно и неотменимо. И что ты собираешься делать, — спросил Сергей, когда она замолчала. А что теперь можно сделать, — пожала плечами Анна. За разговором с мужем она все-таки немного успокоилась, во всяком случае уже могла думать и даже говорить о случившемся без слез. «Если бы я могла вынуть волшебную палочку из рукава, я бы это сделала». «Надо вынуть». «Сережа, но у меня ее нет», — невесело улыбнулась она, — «хоть обыщи нету». «А что, обыскать тебя было бы приятно», — задумчиво произнес Сергей и Анна заметила, как знакомая волна прошла по его глазам и ярче стала пятнышко у виска. «Пойдем, прямо сейчас обыщу, а?» — предложил он. «Пойдем», — кивнула она, вставая. «Ладно, посиди пока, отложим на десять минут», — засмеялся он. «Но только на десять, не больше. Учти, я приношу большую жертву, потому что хочу тебя не через десять минут, а прямо сейчас». И добавил уже другим тоном, «Анюта, этого нельзя так оставлять, и я этого так не оставлю». Она удивилась, «Ты?» «Но почему ты?» «А почему бы и нет?» — он пожал плечами. «В конце концов, если ты будешь занята делом, которое тебе нравится, и если это дело к тому же будет приносить доход, то для меня от этого выйдет только польза». «Господи, Сережа, какой еще доход?» — воскликнула Анна. «О чем ты говоришь?» «Я же теперь деловой человек, забыла», — напомнил Сергей. «Поэтому думаю исключительно о деньгах, что естественно. Журнал может приносить доход», — твердо сказал он. «Я этим, конечно, специально еще не интересовался, но я в этом уверен. Если старые козлы не хотят этим заниматься, то и хрен с ними, так даже лучше. Значит, вам надо самим его продавать. И если надо будет, ты лично сядешь в метро вместе с Матвеем и будешь продавать свой журнал» а я вам, страдальцам, буду два раза в день подвозить горячую пищу из ближайшей столовки». Глядя на жену веселыми глазами, добавил он. «Издеваешься над бедной женщиной, да?» Анна наткнула его пальцем в солнечное сплетение. Ей тоже почему-то было уже весело. «Чтобы продавать журнал в метро, его, между прочим, для начала надо выпустить, а бесплатно типографии не работают». «Да ну, Серёжа, у нас же ничего нет, просто ничего, даже помещение не наше». «Помещение должно быть твоё», — немедленно отреагировал Сергей. «И это надо сделать в ближайшие дни, пока никто не опомнился. Ты что, не видишь, что здесь была одна квартира? Её просто стеночкой разделили. Наверняка в архивах сохранились какие-нибудь документы». «Филькины грамоты», — подсказала Анна. За отдельное спасибо скромные отруженицы жилконтор перепишут тебе эти Фелькины грамоты на гербовую бумагу и скажут, что так всегда и было. Все должно быть лично твое и помещение, и журнал, иначе ничего не получится. «Анюта, ты просто плохо себе представляешь, что сейчас происходит», — уже совершенно серьезно сказал он. «Все рвут куски руками и зубами, и реально действует только один закон. Кто не успел, тот опоздал». «Но ты же, по-моему, не рвешь куски зубами, — растерянно сказала Анна, — потому что мне этот кусок, спасибо Левке, практически вложили в рот, надо только не уронить, и потому что мой бизнес выгоден по определению, телевидение уже никуда не денется, и хай технологии будут только развиваться. Все равно, ты себе не представляешь, сколько денег надо, чтобы выпустить хотя бы один номер, — вздохнула Анна. Да и я не представляю. «Надо не представлять, а посчитать». Когда он говорил таким своим ясным математическим тоном, Анне казалось, что все это действительно возможно. «Надо посчитать, сколько будет стоить один номер и за сколько его можно будет продать. Надо соотнести это с теми деньгами, которые у меня есть сейчас, и с теми, которые я могу занять, например, у Левки. В общем, много всего надо, и этим стоило бы заниматься уже с завтрашнего дня». «А сегодня я тебя прошу, давай займемся чем-нибудь не таким осмысленным». Он протянул руку, коснулся Аниной груди, сжал пальцы, и она увидела, как губы у него мгновенно стали сухими, как будто он не выпил только что полный стакан чаю. «Сережка, ты просто маньяк какой-то», — засмеялась она. «А если матюшка проснется? А если твоя мама?» «Так я ж не на столе тебе предлагаю. В спальню пойдем». Он встал и прижал ее к себе так сильно, что у нее занялось дыхание. «Или хочешь на столе?» Сергей сильно устал за те два года, что занимался бизнесом. Без отпуска и почти без выходных. Анна догадывалась об этом не столько потому, что выражение его лица сделалось жестче и морщинки у губ отчетливее, сколько потому, что он стал засыпать, как каменный, сразу после близости. Прежде они еще долго разговаривали в постели, когда их тяга друг к другу была удовлетворена, а теперь он обнимал ее, притягивал к себе, и уже через минуту, приподняв голову от его плеча, Анна видела, что он спит мертвым сном. Но сегодняшний вечер был исключением. Наверное, Сергей тоже взволновался разговором, который Анну взбудоражил совершенно. — О чем хочешь спросить, Анютка? — сказал он, лежа на одной подушке с нею. — И как он с закрытыми глазами видел, что она хочет о чем-то спросить. Спрашивай сейчас, а то потом я опять тебя захочу. Не до расспросов будет. «Ты поспал бы лучше, — герой-любовник, — улыбнулась она. — Сколько тебе лет, помнишь? Спрашивай, спрашивай, — потребовал он. Мои года — мое богатство. Сереж, я ведь даже не знаю, сколько у тебя, то есть сколько денег ты можешь на все это потратить, — смущенно сказала она. «Достаточно» не открывая глаз, усмехнулся Сергей. «Я же наши акции купил, забыла? Год назад они дешевые были, а сейчас активно растут. Так что я не только зарабатываю хлеб свой в поте лица своего, но и лениво стригу купоны, — объяснил он, — которые, впрочем, нарастают и благодаря моему труду в поте лица. Но это, в общем, не важно. Деньги пока есть. Но ты же хотел Вольву купить. Я же знаю, — вздохнула Анна. — Неужели на все хватит? На все не хватит. Он, наконец, открыл глаза и покосился на ее расстроенное лицо. Значит, поезжу еще на «Жигулях». Заодно матюшка получится на отечественном материале. Что это, великая жертва с машиной погодить? Ну, почему-то именно твои машины всегда становятся жертвами моих дел, опять вздохнула она. Помнишь, запорожец продал. Зато потом мотоцикл купил. Все, Анютка, хватит о делах, я тебя предупреждал. Сергей повернул ее к себе лицом и прижался к ней животом так, что у нее сразу стало горячо между ног, как у девчонки. «Да сними ты эту пижаму! Вот в самом деле идиотская мода!» Может быть, отложить покупку новой машины — это была и невеликая жертва. Но в тот день, когда Сергей ушел из университета, была принесена именно жертва. Этого невозможно было не понимать. И воодушевление, с которым он впервые говорил сегодня о своем бизнесе, происходило от того, что он только этим вечером почувствовал небесполезность сделанного выбора.